В лагере Помпея в Македонии собрались все виднейшие представители аристократической партии. Катон, защищавший Сицилию, Дамиций, защищавший Массалию и много отличных офицеров из рассеянной испанской армии. Среди сторонников свергнутого правительства наиболее ярко выступали два настроения. Большинство оплакивало гибель старого порядка, критикуя в то же время все попытки его спасти. Люди этого склада сами решительно ничего не делали. Всякую попытку вызвать их к деятельности рассматривали как злостное притеснение, и своими вечными жалобами и унынием ослабляли настроение массы и лишали ее бодрости. Тут была слабость. Другим настроением были проникнуты люди, которых в слабости упрекнуть было невозможно. Другая партия, партия крайняя, ставила первым условием каких-либо переговоров присылку головы Цезаря. Его посланцев беспощадно убивали. Лабиен, единственный из бывших подчиненных Цезаря, ему изменивший, Бибул и другие предавали немедленно казни всех попадавших им как-либо в руки сторонников Цезаря, что, конечно, лишь усиливало решимость цезарианцев биться до последних сил. Эта партия не допускала сколько-нибудь спокойного отношения к вопросам, связанным с борьбою, и, кажется, самого Помпея ненавидела не меньше, чем Цезаря, потому что он не рвался ежеминутно в бой, не говорил постоянно о казнях и месте. Есть все основания думать, что в Италии не вспыхнуло движение против Цезаря за время его отсутствия в Испании только потому, что все опасались самого безумного и слепого мщения со стороны олигархов, которые возвратились бы в случае успеха. Катон тщетно боролся против таких крайностей озлобления, и однажды у него вырвались слова, что ему страшнее победа его партии, чем ее поражение». В лагере Помпеи вообще ярко выступало настроение, свойственное всякой эмиграции. Тут видим мы слепую ненависть к врагу, видим старые счеты, которыми были заслонены вопросы важнейшие. Здесь царил дух мелкого самолюбия — и мелкие чувства, совершенно не соответствовавшие величию решавшихся задач. Здесь все требовали спасения республики, как они говорили, но каждый желал, чтобы это было сделано другими. Со своей же стороны почти никто не хотел ничего делать. Разные ничтожества, увенчанные званием императоров и триумфами за мнимые или пустые успехи, не желали повиноваться Помпею, хотя все осознавали, что заменить его в главном командовании неким. Со своей стороны Помпей не доверял или завидовал Катону и предпочел весь флот отдать под команду заведомо бездарного и ничтожного Бибула, лишь бы не дать это важное поручение Катону. Что касается чисто военных вопросов, то тут Помпей действовал как опытный военачальник. Он собрал из разных концов армию, 7 тысяч всадников и 11 легионов, из которых 5 были привычны к войне. Остальных же деятельно обучали. Кроме того, Помпей имел до 500 военных судов.